Глава 36. Если бы Софию спросили, когда отношения между нею и ее мужем дали первую трещину, она вспомнила бы события четырехлетней давности. Поначалу они с Джеком надеялись, что их голливудский брак будет исключением из правил. «Мы справимся лучше», — высокомерно говорили они, когда узнавали об очередном разводе в киношной среде. Как режиссеру Джеку приходилось жить в Лос-Анджелесе по несколько месяцев подряд. Заниматься монтажом и озвучкой, присутствовать на закрытых показах, ходить на встречи. А Софию тем временем сажали в самолет и везли туда, где следующие съемки обходились продюсером дешевле — в Восточную Европу или даже в Австралию. При любой возможности она возвращалась в Лос-Анджелес. Однажды она застала мужа на полу монтажной в такой панике, в какой еще никогда его не видела — Дело было в том, что новый фильм о «Бэтмене» получался почти пятичасовым, и Джек никак не мог решить, какие сцены выкинуть. София уселась рядом с ним в коробке без окон, стала его утешать и предлагать разные варианты. Каждый раз, когда он принимал какое-нибудь решение, она аплодировала. Честно говоря, Джек всегда был склонен все усложнять. Хороший режиссер долго не рассусоливает, а доверяет своей интуиции пусть даже не безошибочный. София, в отличие от мужа, чувствовала, что надо делать. Она знала, как рассказать историю при помощи картинки и слова. Сейчас Джек трясся на полу монтажной и чуть не плакал, а она, глядя на него, качала головой и думала, зачем он так себя мучает. С чего возомнил, что непременно должен быть кинорежиссером. Может, в другой профессии он был бы счастливее? Так или иначе, София любила Джека. И всегда ему помогала. Они закончили работу вместе. Картина имела успех: В предыдущем фильме об Бэтмене между Софией и ее партнером Питером уже чувствовалась искра, но теперь сценаристы добавили в отношения героев глубины и человечности, сохранив лихо закрученный сюжет комикса. Критики объявили новое творение Джека Треверса шедевром своего жанра. Рекорды проката, установленные прежними бэтманами были побиты. Джека везде встречали овациями. Вот тогда-то его отношения с Софией и перестали быть прежними. Вскоре началась подготовка к следующим съемкам. Материал отсняли. Опять пришло время монтировать. Опять Джек мучился. А София сидела ночами рядом с ним. Он попросил ее присутствовать на студийном показе, и она с удовольствием пришла но села сзади, чтобы не мешать. На большом экране шел только что смонтированный «Бэтмен 3». Наблюдая за Джеком из последнего ряда, София видела, как расслабились его плечи. Фильм удался. Она улыбнулась, радуясь за мужа, и надеясь, что теперь он наконец-то придет в хорошее настроение. Когда она уже собралась выйти из зала, исполнительный продюсер наклонился к Джеку и спросил, «А коврик того же цвета, что и шторы?» На экране в этот момент развивалась огненная шевелюра подружки Бэтмена. София застыла и затаила дыхание, ожидая, что муж непременно поставит хама на место. Однако Джек, не торопясь с ответом, обвел взглядом лица других продюсеров, присутствовавших на показе. Некоторые из них ухмылялись. Тогда он хмыкнул и ответил. «Нет, и больше ни слова». Тёмный зал наполнился хохотом. София вышла. Остаток утра она провела в монтажной, помогая Джеку с последними штрихами, а потом отправилась домой, чтобы там поплакать. Через несколько часов, когда Джек тоже вернулся, она сказала ему, «Так, значит, коврик и шторы не совпадают по цвету?» В первый момент муж поглядел на нее как ребенок, пойманный за кражей печенья. Потом вдруг вспыхнул и с негодованием отмахнулся. «А что я мог сделать? Эти люди дают деньги». «Зато я твоя жена». И тут его понесло. Оказалось, он устал один нести за всю ответственность, чего актрисе, конечно же, не понять, с неё-то спрос невелик. Постояла перед камерой, в облегающем костюме, вот и вся работа. А ему приходится принимать решения, сотни решений, причем правильных. София остолбенела. Она не верила собственным ушам после тех ночей, которые провела в студии, поддерживая и подбадривая Джека, монтируя за него его фильмы. Ничто не могло обидеть ее сильнее, чем такая неблагодарность. Ей приходилось помогать мужу буквально во всем. Он даже лампочку сам вернуть не мог. Когда-то его беспомощность трогала Софию, но теперь только раздражала. Она поклялась, что больше пальцем, а палец ради него не ударит. «Посмотрим, как он выкрутится без меня». Новый «Бэтмен» опять побил рекорды проката. И вся трилогия была признана самым успешным циклом полнометражных фильмов за всю историю киноиндустрии. По этому поводу одна за другой устраивались вечеринки. Джека носили на руках, как будто он избавил человечество от страшной болезни. Вскоре София уехала на съемки в Прагу, а он остался в Лос-Анджелесе. Их отношения заморозились». Между тем, продюсеры, вдохновленные недавним успехом, задумали четвертый фильм о «Бэтмене». В газетах писали, что режиссеру и исполнителям главных ролей светят восьмизначные гонорары. В то же время начал циркулировать и другой слушок. Питер якобы стал староват для человека-летучей мыши. Ему под 50, он похудел, и кожа на шее обвисла. Его собираются заменить... Киностудия уже ищет нового Бэтмена. София поддерживала Питера, каждый день звонила ему. У него была целая армия крутых агентов, которые объявили продюсерам войну. Те в долгу не остались. Казалось, что Питеру все-таки придется отступить. Но тут стало известно, что Бэтмена оставляют. Заменят его подружку. Рядом с более молодой женщиной он сам будет выглядеть моложе. Услышав об этом, София только кивнула. Она слишком хорошо знала киноиндустрию, чтобы удивляться подобным вещам. Наедине с ней Джек возмущался, дескать, какая несправедливость, но публично ничего не сказал. Если журналисты спрашивали, как он относится к тому, что его жена больше не будет сниматься в фильмах, которые прославили их обоих, он отвечал, «Проект находится на этапе подготовки к съемкам. Я пока не вправе комментировать решения продюсеров» словно речь шла о незавершённом судебном процессе, и он не хотел оказывать давление на присяжных. София мысленно внесла это маленькое предательство в список обид, которые ей пришлось проглотить. А когда она вернулась в Лос-Анджелес, Джек ее бросил. Она думала, что причина его ухода в произошедшие с ним перемене, и что он еще может стать прежним. Нужно только побольше времени провести вместе. Увы, если кто-то и изменился то это она, София. А вот Джик всегда был таким, какой он есть. Даже в их первый совместный вечер он отнесся к ней довольно своеобразно. «Вы слишком красивы, чтобы все это знать», — сказал он, когда София заявилась к нему домой и объяснила, как нужно снимать кино. Тогда она приняла эти слова за комплимент и, возможно, не ошиблась, но теперь они виделись ей в ином свете. Джек как будто обвинял ее в каком-то коварном притворстве, в желании выдать себя заодно, хотя на самом деле она представляла собой нечто совсем другое, непонятное ему. «Да», — думала София, — «он считает меня красивой. Но с годами красота уйдет. Буду ли я тогда хоть сколько-нибудь для него значить?» Поначалу казалось, что он ее обожает и что она очень нужна ему. «Нет, он, конечно, ее любил, во всяком случае, первое время. Однако, возможно, к этой любви с самого начала примешивалась ненависть».